Сознание вернулось вместе с жуткой резью в груди. Лёгкие, словно разрывал на части всхлипывающий надсадный кашель, накатывающий душной волной. Он жестко скрёб в горле и заставлял неестественно выгибаться всё тело. Одна-две секунды передышки, и новый приступ, от которого бросала в жаркий пот, темнело в глазах, перехватывало дыхание. Антон уже прекрасно понял, что жив, И даже не ранен. Вот только не дающий ни минуты покоя проклятый кашель. И он уже не в подвале, а на улице, на свежем воздухе. И вокруг немцы, а впереди ждет нечто малоприятное. Иначе зачем его выволокли из загазованного подвала? Дали бы совсем задохнуться, так нет. Вытащили. Значит, им очень нужно не его бесчувственное тело, а способный отвечать на вопросы человек – способны бояться за свою жизнь, чувствовать более и облегчение, когда боль проходит. В общем, нормальный материал для активного допроса. Кто-то невидимый Волкову распорядился на немецком, чтобы его посадили. Антона приподняли и прислонили спиной к стене. Сразу стало легче дышать, зато появилось головокружение. Перед глазами все качалось и плыло, двоилось, как на нерезкой фотографии. Шевельнув руками, Антон ощутил сковавшие запястья стальные браслеты. Плохо дело. Мало того, что он дышался выхлопными газами, еще успели и наручники надеть. Правда, руки не вывернули за спину, а это уже шанс. В губы ткнули кружку, поддерживая под затылок голову, помогли выпить теплое молоко. По его вкусу он понял, что в питьё добавили меда. «Действительно». Он им очень нужен. Кашель немного утих, перестал терзать грудь. Проснилась в голове, окружающая стала приобретать нормальные очертания. И Антон увидел тех двоих, сидевших вместе с дедом в подвале. Они стояли в стороне, держа в руках снятые противогазы и вытирая мокрые от пота волосы. «Вот кто меня вытащил», – понял Волков. «Все правильно. Немцы рационалисты. Зря ничего не сделают. «Так, что будет дальше? Новый допрос? Теперь уже без заигрывания отсрочек?» «Как вы?» – подошел переводчик, одетый в черный эсэсовский мундир со знаками различия унтерштурмфюрера. Он наклонился и заглянул Антону в лицо. Потом приказал поднять пленного. Волкова поставили на ноги и потащили в угол двора. Жадно глотая свежий воздух, он чувствовал, как дрожат колени – как кружится голова, и заставлял себя загнать глубоко внутрь противную слабость и подленький страх ожидания неизвестности. «Смотрите!» По знаку переводчика солдаты стянули брезент, покрывавший два тела в маск -халатах. «Тихий и любитель», – узнал своих ребят Антон. «А где радист? Уцелел? Или они захватили мальчишку живым?» притащили сюда и теперь пытают, готовя и мощную ставку. Или он ушел, скрылся в болотах, забрался в непроходимую чащу? Придет ли он на место последней ночевки? И сможет ли добраться туда сам, капитан? В лучшем случае их теперь осталось всего двое – он и радист. Да и то, каждый сейчас сам по себе и далеко друг от друга. Только одна смерть рядом. «Поглядите сюда!» – приказал переводчик. Антон взглянул. Да, это его комбинезон, оставленный в вещмешке перед выходом на явку к деду Матвею. Теперь немцы знают точно, кто он и откуда. Пусть им неизвестно его настоящее имя и звание, неизвестно, кем он был в разведгруппе, но они уже знают, что он пришел из леса, что он прыгнул ночью с парашютом в их тыл, что он имеет задание. Ваше? По знаку переводчика, один из солдат поднял с земли маскалат и приложил его к Волкову. «Точно по мерке!» – зло усмехнулся эсэсовец. «Еще есть ваши сапоги, оставившие в лесу немало следов. Думаю, не стоит их примерять. Есть оружие с отпечатками пальцев, другие вещи». «Молчить?» «Вас давно надо расстрелять, буров!» «Или как вас там на самом деле?» Но мы не закончили разговор. Учтите, ваша жизнь в ваших же руках. Довольно сказок. Пошли. Он направился ко входу в здание школы. Следом конвоируемый солдатами поплелся Волков. Второй раз за сегодня он входит в этот дом. Второй раз поднимается по лестнице. Второй раз идет по коридору к дверям уже знакомой классной комнаты. Что его там ждет? Что и кто? За столом в бывшем классе сидел уже не рыжеватый пехотный оберлейтенант, а немец в черном мундире, лет 30, моложавый, подтянутый, с приятным, чисто выбритым лицом. Он с любопытством повернул голову, разглядывая вошедшего, указал ему на стул. Кстати, наученные горьким опытом, немцы поставили стул подальше от стола. Усевшись, капитан увидел, что в классной комнате произошли изменения. Нет ссора по углам, пол старательно протерли мокрой тряпкой, убрали цветы с подоконника второго окна и распахнули его настежь. На столе стояла заменявшая пепельницу блюдце с каемкой из тонких розовых полосок. На стене все так же висела карта полушарий, но немец в черном сидел не на стуле, а в кресле. Глаза у эсэсовца светлые, внимательные, веселые. Доволен подлец, что удалось вытащить Волкова из подвала. На петличке знаки различия штурбанфюрера, и Антону подумалось, что это, наверное, и есть тот самый черный эсэсовец, распоряжавшийся поисками их группы, о котором говорил захваченный на хуторе Катнер. Конвоиры вышли. Переводчик занял привычное место у окна. Около двери и за спиной Волкова встали рослые эсэсовцы в армейской форме Вафен-эсэс. СС. «Четверо, – прикинул Антон, – «а у меня скованы руки». «Снимить!» – кивнул на стальные браслеты пленного штурбанфюрер. Стоявший сзади немец вынул из кармана Френча ключ на шнурке, открыл замок и снял наручники. Волков тут же начал растирать онемевшие запястья, на которых остались сине-багровые полосы. «Курите?» Офицер протянул капитану красненькую пачку сигарет «Оверштольц». Антон грязными, чуть подрагивающими пальцами вытянул сигарету. Прикурил от спички, услужливо поднесенной стоявшим сзади эсэсовцем и отметил, что сигареты дорогие, такие не по карману простому служаке. «Даже в звании штурмбанфюрера. «Познакомимся?» – добродушно улыбнулся офицер. «И я штурмбанфюрер Шель, а вы?» «Молчать или попробовать вновь затеять словесную дуэль, выжидая, пока перестанут дрожать руки, уравняется дыхание, пройдет головокружение». «Буров Иван Иванович!» – стряхнул пепел в блюдечко, ответил Антон. «Прекрасно!» – снова улыбнулся немец – «Как видите, я владею вашим языком и прочитал документ. Он брезгливо поднял за уголок лежавший перед ним паспорт. «При желании я могу иметь бумаги, подтверждающие, что я папа римский. Но если вам нравится называть себя Иваном Буровым, я пока не буду возражать. Пока!» Сделав легкую паузу, многозначительно добавил он и отложил паспорт. «Не понимаю». Сделал глупое лицо капитан. «У вас мой паспорт, там все написано. Я уже говорил», – он кивнул настоявшего у окна рашки, «что я бухгалтер, в армию негодный, потерял жену и детей. Поезд наш разбомбило». «Да-да», – ласково улыбаясь, согласно закивал шель, словно слушал детский лепет. «Мне докладывали». «Очень складно, господин Буров, очень. Вы убили охранявшего вас солдата». Убили, ними оружие на руках, но завладели его оружием. Потом убили часового у подвала, устроили перестрелку, в которой убили еще двух солдат. Мне кажется, это весьма неплохо для слабого здоровья и непригодного к армейской службе бухгалтера, человека сугубо штатского. «Идете от границ? Разувайтесь! Снимайте носки и ботинки!» Волков положив в блюдце недокуренную сигарету, наклонился и медленно начал развязывать шнурки. Немец не дурак, сейчас он выложит еще один козырь. Впрочем, зачем ему это, когда и так все ясно? Желает насладиться победой, еще больше задавить психологически или рисуется перед подчиненными, одновременно показывая хватку опытного полицейского? «Снимите носки», – приказал Гельмут. Поглядите на свои ноги. Они у вас не стерты, не побиты. Я допускаю, что вы чистоплотны, стирали носки или ноги, но пройти от границы сотню километров в неудобной для этого обуви и не иметь потертость Хватит валять дурака, Буров! Обувайтесь! Когда волк обулся, завязал шнурки и выпрямился, перед немцем стояла на столе игрушка. Искусно вырезанный из дерева пляшущий мужичок с балалайкой. Шапка у мужичка лихо заломлена на бок, а будто в лапте ноги готовы выделывать кренделя. Хитрая улыбочка на бородатом лице. Так и кажется, что сейчас он запоет. «Ах ты, сукин сын, комаринский мужик!» Трентнет балалайка, ударят по пыльной дороге лапть. Палец Шеля щелкнул фигурку по голове. Мужичок качнулся и снова выпрямился. Видите, русская игрушка Ванька-встанька. Он отражает многие черты национального русского характера. Особенно азиатское упрямство. Но я не советую вам упрямиться. Давайте лучше постараемся найти общий язык. С нами Бог... Шель ткнул пальцем в надпись, выбитую на пляжке поясного ремня эсэсовца в армейской форме. «А Бог всегда на стороне больших батальонов. Взят Минск, мы выходим к Двине и Днепру. Впереди Смоленск». Он убрал в карман черного кителя резную фигурку и закурил новую сигарету, не предлагая больше Волкову. «Жизнь всегда была и остается самой большой ценностью буров. Я готов подарить ее вам в обмен на ряд договоренностей». «Мы не договоримся», — глядя в пол, глухо ответил Антон. «Не получится». «Не спешите», — усмехнулся Шель. «Вам чужда наше, мне чуждо ваше, но мы оба профессионалы». «Наконец, мы оба люди». Неужели это нас не может хотя бы как-то связывать? Видели своих там, во дворе. Видели свой комбинезон, оружие. Им, он показался сигаретой за окно, уже больше ничего не нужно. Ни нашим солдатам, ни вашим парашютистам. А мы еще живы. Я не зря таскаю с собой игрушку. Во всей Европе не найти подобной бессмыслицы. Но теперь деревянная Россия... Получилось смертельный свинец. И не в основание, как у игрушечного мужичка, а в самое сердце. «Мы не договоримся». «Дайте еще сигарету», – попросил Антон. «Пожалуйста». Ободренный его просьбой, Шель протянул раскрытую пачку, дал прикурить от своей зажигалки. «Я не предлагаю вам сотрудничать с Рейхом. Это глупость. Мне надо знать, где ваша база и зачем вы здесь». «Что или кого вы тут забыли, поспешно уходя на восток?» «И все. В обмен? Жизнь?» «Не говорю, что она будет прекрасной, но это жизнь». «Где?» – поглядел ему в глаза волков, жадно затягиваясь сигареты. «В концлагере». Не отводя взгляд, ответил Шель. «Подумать, мы все равно добьемся своего, как говорят русские, не мытьем, так катанием. Человек слаб». «Мы не договоримся», – сминая в блюдце окурок, твердо сказал капитан. «Печально», – поднялся Гельмут. По его знаку эсэсовец снова надел на запястье пленного наручники. Пойдемте, позвал шаль унтерштурмфюрера. «Я не люблю присутствовать при экзекуциях». «По малой программе», – направляясь следом за шлем к выходу, приказал Рашке и, обратившись на русском кантону, добавил – «Захотите говорить, дайте знать. Нас позовут». За окном галдели, перебрасываясь шутками солдаты, запах супа и мясной подливы, вползая в открытые окна, щекотал ноздри голодного волка. Стоявший сзади немец заставил Антона подняться со стула. Став тут увидел в окно солдат, выстроившихся с котелками в руках у полевой кухни. сс Отодвинул ногой стул и положил капитану руки на плечи, соно прощупывая их, как барышник щупает кобылу на ярмарке. Может быть, он раньше действительно был барышником. «Масластый, как кляча!» – недовольно пробурчал немец. «Разорви пиджак!» – посоветовал второй, сгибая и разгибая длинную резиновую дубинку. «Получится оригинальный фрак.